глава тридцать девять я завершил свой обход вокруг здания и снова вернулся внутрь прошел через актовый зал через обеденный зал и присел на корточки перед дверью ведущей в стеклянный коридор постучал в манере военного полицейского я ждал что случится одно из трех либо сидящие с той стороны охранники не обратят на мой стук никакого внимания либо позвонят кому следует и потребуют прислать подкрепление или же захотят сами разобраться, в чем дело. От первого варианта толку мне никакого, второй меня бы вполне устроил, но больше всего я надеялся на третий. Надеялся, что один из них останется на месте, а другой пойдет к двери, откроет ее, причем, судя по тому, как половинки стыкуются, откроет ту, которая от меня слева, откроет на себя, в сторону коридора. Потом передо мной появится либо автомат, либо его голова. Мне все равно, что появится, я схвачу то, что увижу. Рывком вытащу его к себе. Сверну шею, сделаю это быстро, дверь еще не успеет закрыться. Я возьму его автомат и начну стрелять в проем. Когда рожок будет пуст, продолжу стрельбой из пистолета. Если еще будет такая необходимость. Если тот, кто останется на месте, еще не будет похож на швейцарский сыр с дырками. Потом передо мной встанет задача захватить ключи или ретранслятор, или еще что-то, чем открывают следующую дверь, и тогда я узнаю, что такое там охраняли эти ребята. Или кого. Очень может быть, самого Дендонкера. Хотелось бы надеяться, что Фентон тоже находится там. На первый стук отклика не последовало, и я постучал еще разок. Через какое-то время услышал шаги. Тяжелые, решительные. Дверь открылась, левая половинка, как я и предполагал. И появился Мансур. Вот этого предположить я никак не мог. Мансур не стал ждать за дверью, не стал осторожно выглядывать в щелку, сделал шаг вперед и вышел. И я выпрямился. Дверь уже стала закрываться, но я об этом беспокоился меньше всего. Мансур повернулся ко мне и оскалился. На левой распухшей щеке у него красовался синий кровоподтек, Это ему оставил на память мой локоть еще в то утро. Сейчас же я, недолго думая, нанес ему удар кулаком, целя в то же самое место, ведь так ему будет больнее, но он просчитал мое движение. Увернулся в сторону и сразу же бросился на меня. Он был быстр. С ума сойти, как быстр, с такими-то размерами. Поднял колено высоко и почти в то же мгновение выбросил вперед массивную ступню, целил мне в живот». Если бы попал, это было бы все равно, что с той же скоростью мне в живот врезался шар для боулинга. От моих внутренних органов точно осталась бы одна каша, а меня самого швырнуло бы в дверь, а может и сквозь нее. Да, все было бы кончено прямо на том месте. Допустить этого я не мог, поэтому шустро отпрыгнул в сторону. Пропустил удар мимо себя и бросился вперед, схватил его за бедро. Прижал к себе сбоку и основание ладони, всадил ему в подбородок. Голова его качнулась назад, удар получился очень приличный. Не самый лучший, конечно, но мог бы посадить на задницу почти всякого. Я в этом не сомневался. Я почувствовал, что Мансур опрокидывается назад, решил, что половина работы сделана. Ослабил хватку ноги, изготовился вмазать ему ногой, как только он окажется на полу, и вот это была ошибка». Он действительно падал, но не просто, а с целью. Обе руки Мансура обвелись вокруг меня. За моей спиной он сцепил пальцы в замок и потащил меня за собой. Сопротивляться было невозможно. Он весил больше как минимум на сотню фунтов. И законы инерции были на его стороне. Мы приземлились, спутавшись руками и ногами, лицом к лицу, и я оказался сверху. Но как только его спина ударилась о землю, он воспользовался своими ножищами, как рычагами. Изогнулся в поясе, мои руки оказались в ловушке. Мне не на что было опереться, разве что о воздух. Через мгновение наши позиции поменялись. Я оказался под ним, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Не мог вздохнуть. «Плохи мои дела», — подумал я. Я все понимал, и он это чувствовал. Ему оставалось только одно — держать меня и не отпускать. Его туша сама сделает всю работу. Но, к счастью, Мансур оказался нетерпелив. Или, может, хотел повыпендриваться. Выдернул из-под меня свои руки, подтянул коленки вперед и оторвал от меня свою грудную клетку. Я глотнул воздуха он наклонился вперед, обхватил с обеих сторон мою голову лапами. Я почувствовал, как ползут по лицу его огромные пальцы. прямо к моим глазам. Я не знал, чего он хочет, просто меня ослепить, или у него есть еще какая-нибудь задумка, типа раздавить мне череп или шмякнуть головой о пол. Я не стал дожидаться ответа, прав я или нет. Схватил его за запястье и опустил руки к своему поясу, одновременно оттолкнулся ногами от пола и оторвался от него бедрами. Нормальный противник сразу... перелетел бы через мою голову и приземлился бы на спину, еле переводя дух и удивляясь, как это вышло. Мансура же я вообще едва приподнял. Но мне хватило и этого. Я перекатился в сторону, встал на четвереньки, вскочил на ноги. Мансур уже тоже вставал, поэтому я поспешил заехать ему ногой в пузо. Двинья таким ударом по мячу, он улетел бы со стадиона и дальше через парковку со всеми ее автомобилями. Мансур, только опрокинулся на спину, но тот же снова сел, так что пришлось добавить ногой в висок. Он снова повалился и откатился в сторону. Я пошел за ним, он опять попытался встать на ноги, но бесполезно, я не дал ему этого сделать. Существует первое правило. Если ты повалил противника, кончай с ним, без колебаний. Не дай ему ни единого шанса начать атаку, не допуская ни единой оплошности. Еще один такой же удар и все... Я уже размахнулся ногой, выбрал точку и вдруг услышал, как за спиной открывается дверь. «Стой!» Голос мужской, точнее, хриплый шепот. Это был Ден Донкер. «Только двинешься, и она умрет. А за ней и ты!» Голос звучал уже ближе. Я бросил быстрый взгляд через плечо. «Да, это Ден Донкер», и он был не один. Рядом с ним стоял телохранитель в светлом костюме и в руках у него УЗИ. С другой стороны Фентон. Она опиралась на старинный костыль. Пустая штанина правой ноги свободно свисала, на шею накинута веревочная петля. Конец веревки Дендонкер держал в правой руке. Он зажал его между единственным на ней большим и указательным пальцами, а в левой руке держал нож с длинным и узким лезвием. Такие ножи во время Второй мировой войны использовали британские десантники. Они были созданы лишь для одной цели убивать с максимальной эффективностью. Кончик ножа Дендонкер прижимал к шее женщины. "Не слушай его", прохрипела Фентон. "Убьет усволочь". "Он не станет этого делать", сказал Дендонкер, сверкнув глазами. "Подумай, сколько труда он положил, чтобы тебя найти". ты нужна ему живой. Даже если он передумает и решит, что ты не стоишь того, он не такой дурак. Он, конечно, малый шустрый, умеет быстро шевелить ногами и кулаками, но понимает ведь, что пуля калибра 9 миллиметров быстрее будет. Да и вообще, зачем убивать кого-то? У меня есть для вас другое предложение. Очень простое и очень доходчивое, Если согласитесь, мы разойдемся в разные стороны без единой царапины, и никто больше не пострадает. Что вы на это скажете, мистер Ричард? Хотите услышать мои условия?